Глава вторая. На следующее утро вместе с Джимом я направился к будущему месту работы. Пока шел, все крутил по сторонам головой. Интересовало все. Люди, автомобили, реклама. Америка конца сороковых годов выглядела непривычно для меня, но не более того. Так как в свое время меня изрядно помотало по миру, я сейчас отнесся к переносу во времени, как к очередной командировке. Да, был необычно видеть мужчин, поголовно носящих шляпы и кепки. Женщин в смешных шляпках и непривычных глазу-юбках, излишне пафосную, на мой взгляд, рекламу и непривычные формы автомобилей. Все это пройдет со временем. У меня такое же бывало не раз в каждой новой стране, где мне приходилось бывать. Добравшись до места работы, я оценил выгодность расположения магазинчика, торгующего газетами и журналами. Располагаясь на перекрестке двух торговых улиц, точка оказалась довольно бойким местом. Кругом были магазины, рестораны, бары. Газетчик был одних лет с бармитом. В остальном они были совершенно разные. Если Джим был худым и жилистым мужчиной, то его приятель был небольшого роста, с приличным пивным животиком и словно приклеенной улыбкой на лице. — Доброе утро, Джим. Ну что, привел? — Вижу, вижу, крепкий парнишка. А что у него с головой? Ты про это вчера ничего не сказал? — Привет, Фред. Мальчишки они такие. Бежал, оступился, дыр рассадил голову. Ты что, не знаешь, как бывает по молодости лет? Уже забыл, как-никак 63 три года, через полтора месяца стукнет. Ладно, оставляй, парня. Тебя как зовут? Майкл, сэр. Ты, при него кто тут осмотрись пока, а я в это время с Джимом поболтаю. Газетчик повернулся к своему приятелю. Слушай, как тебе результаты матча? Пока мужчины, перебивая друг друга, спорили о подачах и пропущенных мечах, я стал просматривать глазами заголовки статей в газетах, выложенных на прилавке. В них не было ни слова о пожаре и убийствах. Может, где-то на последней полосе? Пробежал с податом. «Точно. Здесь были выложены вчерашние газеты, а значит, нужно подождать сегодняшнюю прессу». Тут я неожиданно уловил слово «пожар», произнесенное моим работодателем. «Джим, ты про вчерашний пожар слышал?» Говорят, полыхало так, что зарево на полнебе было. «Я же тебе уже говорил, что вчера дежурил. А где горело?» «Да дом в спальном районе недалеко от нас. Говорят, поджег. Бензином за милю воняло». «Из-за страховки, что ли, подожгли?» — Нет, один человек мне сказал, что там было жуткое убийство. — А ты откуда знаешь? Хотя нет, не говори, сам догадаюсь. Келли Магнус приходил. — Точно. Он в ту ночь в патруле был. — Уличная шпана, небось? — Он сам толком не знает, но убить целую семью... Извини меня, на такое пойдет не каждый. Я тебе вот что скажу. Заинтересовавший меня разговор прервался приветственным криком развозчика свежей корреспонденции. Перетаскав связанные в тюки газеты журнал, еще пахнущий типографской краской... Я принялся за сортировку прессы под чутким руководством Фреда, а Джим, тем временем попрощавшись с продавцом, газет ушел. На время, пока мы работали в поте лица, хозяин повесил табличку «Не стучать, прием прессы». Время – деньги. Руки газетчик так и мелькали, привычно раскладывая газеты, журналы, комиксы и книжки в бумажных обложках по прилавку. Торговая улица начала оживать, и людям нужны были свежие новости к стаканчику с кофе или легкому завтраку. Закончив раскладывать, Фред снял табличку и принялся обслуживать покупателей, одновременно обсуждая с ними новости последних суток. В отличие от Бармета, он читал в газетах не только спортивные новости, поэтому неплохо разбирался в политических и финансовых проблемах, что и демонстрировал своим покупателям, при этом обладал хорошим литературным языком и чувством юмора. Клиентов было много, но для каждого Фред находил острое словцо или интересную новость. Он легко перескакивал с обсуждения международных новостей на криминальную хронику. Я тем временем закончил раскладывать отдельные экземпляры газеты журналов на раскладном стенде у входа, после чего сел рядом с входом на складной стульчик, наблюдая за посетителями. Когда наплыв утренних покупателей схлынул, Фред дал мне 30 центов и отправил в ближайший ресторанчик за бутербродами и кофе. Затем мы разложили специализированные журналы-газеты, которые заказывали постоянные клиенты, после чего я сложил их в сумку, как у почтальона, и отправился разносить корреспонденцию по адресам. Вернувшись и отчитавшись перед хозяином о проделанной работе, я отдал деньги, после чего был отпущен им до вечера. За то время, пока хозяин работал с клиентами, я успел просмотреть несколько газет и, к своему большому удивлению, ничего не нашел, за исключением двух коротких заметок в криминальной хронике о гибели семьи на пожаре. Американские журналисты всегда были шустрыми и ловкими ребятами, которые влезут в любую задницу, причем без мыла. А тут такая кровавая драма развернулась, в итоге две блеклые заметки. Но это мне совсем не понравилось. Идти мне было некуда, а болтаться по улицам просто так не хотел. Поэтому я решил убить время стандартным способом. Купив себе пару бутербродов и бутылку фруктовой воды, я пошел в кино, благо получил от бармата 30 центов. Мысль кино пришла не тогда, когда разносил корреспонденцию и наткнулся на кинотеатр. Убив таким образом несколько часов, я снова отправился на свое новое рабочее место. Пришел я раньше того времени, которое мне было назначено, и снова сел на складной стульчик в углу. Фред обозначил мое прибытие коротким кивком головы, продолжил разговаривать с клиентом. Они обсуждали политику США, а заодно перемывали косточки нынешнему президенту Гарри Трумэну. Вечером работы было намного меньше. Мы не спеша приняли немногочисленную вечернюю почту, потом разложили ее, затем я убрал пару опустевших стендов с улицы в лавку, после чего хозяин газетного киоска отпустил меня, дав мне за работу 50 центов. Я отправился домой, думая о том, что перед тем, как уехать из города, было бы неплохо напоследок покупаться в океане, но при этом мозг автоматически отслеживал фигуры, лица, жесты, которые можно было отнести к подозрительным или опасным факторам. Вдруг в моей сторожевой системе в фигуре идущего за мной мужчины что-то показалось подозрительным, и я резко остановился у витрины оружейного магазина, как бы невзначай бросил взгляд в ту сторону, откуда он шел. Он прошел мимо меня, даже не повернув головой. Быстрым взглядом искоса я пробежался по его фигуре. Оружия у него не было. Всегда первым делом я так зрительно проверял любого человека, который хоть чем-то вызывал у меня подозрения. Неважно, кто он был, мужчина, женщина, подросток или старик. Вроде чисто. Привычка отслеживать потенциальных преследователей, путать следы и постоянная настороженность — это были необходимые атрибуты моей прежней работы. Влившись в толпу людей, я только двинулся дальше прогулочной походкой, как меня неожиданно окликнули. «Эй, ты, раненый в голову, чё шляешься по нашей улице?» Остановившись, обернулся на голос. В узком проулке между домами стояло четверо мальчишек. Все они были примерно моего возраста. Быстро прикинул, что от них можно ожидать. Взгляды злые, видно, настроились уже на драку, а значит, мирных переговоров не получится. Жаль, но попробовать все же надо. Иду, иду, вам что? Слушайте, парни, мне не нужны неприятности, поэтому давайте разойдемся мирно. Слышь, Колин, этот придурок как в кино говорит. Обратился крепкий телом подросток к другому парню, очевидно, говорю. Мне не нужны неприятности. Скажи сразу, засранец, что зассал. Зря ты так сказал. Спокойно ответил я на наглое оскорбление подростка и уже был готов преподать ему урок. Как вдруг вспомнил, что я такой же, как и они, мальчишка, значит, надо вести себя соответственно возрасту. Надеюсь, мы один на один будем драться, или вы, как девчонки, на меня всей толпой кинетесь. Главарь, крепко сколоченный парень с короткой стрижкой, зло усмехнулся Один на один, тебе ушибленный в голову придурок, одного кабана за глаза хватит, он тебя отделает. Хватит трепаться, оборвал я его. Раньше начнем, раньше закончим. Друга, парни, давайте подальше отойдем. Мне не хотелось, чтобы кто-то из взрослых увидел мои необычные способности. Зайдя в вглубь тупика, подростки перекрыли мне выход, после чего кабан кинулся на меня с кулаками, а спустя минуту уже катался по земле и стонал от боли. Главарь, кипя от злости и обиды, не выдержал, и следующим кинулся на меня с кулаками, после чего улегся на пару вместе с приятелем. Двое других мальчишек теперь же с растерянностью и страхом смотрели на меня. Кто-то еще хочет подраться? Говорит сразу, то я домой тороплюсь. Оба, ничего не говоря, торопливо отошли к стене, открывая мне дорогу и тем самым признавая свое поражение. Выйдя из тупика, я пошел дальше, но теперь мысли изменили направление. Я занялся подсчетами, прикидывая цены, и в конце концов пришел к выводу, что для того, чтобы уехать отсюда и прожить первое время, мне понадобится как минимум 400-500 долларов. Тут был еще один нюанс, который требовалось учесть. Если я уеду куда-нибудь, а там мне может понадобиться подтверждение моей личности, По чьей фамилии жить дальше? Лучше, конечно, было бы жить под своей фамилией, так как я прекрасно понимал важность подлинной биографии, которую власти могут легко проверить. Так и не придя ни к какому выводу, решил отложить решение этого вопроса на будущее. Вернувшись на квартиру Джима, я рассказал ему, как прошел мой день. По лицу пожилого человека было видно, что ему действительно интересно то, что я рассказываю. Сейчас будем ужинать. Хозяин квартиры встал, но чуть поколебавшись, снова сел. Лицо его стало хмурым и серьезным. Тут вот какое дело, Майкл. Мне тут Фил, сосед с третьего этажа, рассказал, что на улицах появились копы в форме и штатском, которые ищут подростка 14-15 лет. Имя Майкл. Они не просто спрашивают, но и раздают листовки с его портретом. Ты мне ничего не хочешь рассказать? О как! Ведь только сутки прошли, и еще одна странность. Я ведь случайно выбрал себе имя. «Я в жизни ничего плохого не сделал, сэр», сказал я, при этом глядя в глаза Бармиту честными глазами ребенка. «Эх, парень, жизнь я прожил долго, людей разных повидал, и думаю, что вряд ли обознался. Думаю, что ты честный и хороший человек, Майкл. Кстати, Фил еще мне сказал, что мальчишку ищут, потому что он пропал, а не сделал что-то плохое». Какое-то время он молчал, от меня ответа, а не дождавшись, продолжил. «Только это не самый плохой парень. За его местонахождение копы обещают награду. Пятьсот долларов». Вы меня им отдадите? Именно так должен был спросить испуганный подросток в моем понимании. Нет, даже мысли такой нет, Майкл. Живи у меня сколько хочешь, вот только ведь люди разные бывают. Есть такие, что ради денег мать продадут, а уж тебя и подавно сдадут полиции. Тот же Фил. Этот алкоголик за 5 долларов мать продаст. Не волнуйтесь, сэр, завтра утром я уйду, большое вам спасибо. Погоди, погоди, не торопись. Это, конечно, не мое дело, но может быть так, что это твой отец подал в розыск. Нет, тут другое. Я замялся, не зная, рассказать часть правды этому человеку или нет, но потом решился, так как видел, что Джиму действительно не безразлична моя судьба. Я связан с тем пожаром. Вот только что-то случилось с моей памятью. Даже пожар не помню. Пришел в себя уже бегущим по улице. Еще в голове остались какие-то обрывки из прежней жизни. Вспомнил свое имя, фамилию не помню. Вот оно как с тобой случилось. Действительно беда. В глазах у ночного сторожа появилась искренняя жалость. Дай бог, чтобы твоя память вернулась. Теперь я понимаю, почему ты тогда на складе отмалчился, Что ты мне сразу не сказал. Мы бы с тобой сразу в больницу пошли. Боялся. И сейчас боюсь. При этом я постарался сделать себе испуганный вид. Все будет хорошо, Майкл, а теперь дай мне подумать. Хозяин квартиры закрыл глаза и несколько минут так сидел. Потом открыл и сказал. Сделаем так. Ты завтра идешь к Фредерику, днем посидишь в кино или еще где, деньги я дам. Вернешься как можно позже, а я за завтрашний день постараюсь кое-что разузнать про тебя. На этом все, парень. Ешь и ложись спать. Утро я отработал, как обычно, в ускоренном темпе, а днем, чтобы не болтаться попусту, по совету Джима сходил в кино. Посмотрел два фильма подряд, Дик Трейси и Дом Дракулы. но ужастики даже подремал немного. Никогда не любил гадать и все время старался делать выводы, исходя из подробного анализа собранных мною фактов и деталей. Именно поэтому, когда я вернулся на квартиру, увидел сидящего за столом вместе с Джимом чужого человека, пытался подметить черты и детали незнакомца. Восточный разрез глаз говорил, что у него в родне были китайцы. Костюм, бежевая рубашка, одежда явно богаче, чем у бармата. Кажется, что мужчина просто сидит, а в теле чувствуется напряжение. Не полиция. В нем не было властности, которая просто прет наружу американских копов. Бандит? Оружия под пиджаком нет. И при этом он явно не рядовой гражданин. Журналист? Эх, Джим, старый ты простофили. Привел-то ты его сюда зачем? Здравствуйте. Я вошел в комнату и остановился, прикидывая варианты для бегства или нападения, в зависимости от того, как будет складываться ситуация. Майкл, познакомься. Это сын моего покойного друга. Он частный детектив. Зовут его Гарри Синг. Теперь я более внимательно его глядел Американец китайского происхождения. Долговязый, худой, но при этом крепкий и жилистый мужчина. Лет 35. Внимательный цепкий взгляд. Ранее седина на висках. «Не напрягайся, парень», — скупо улыбнулся детектив, заметив мой настороженный взгляд. «Я знаю Джима из детских лет, так что можешь доверять мне. Все, что ты скажешь, останется внутри меня. Так как, разговор у нас состоится?» «Частный детектив». «Хм, пусть не бандит, но откровенничать я с тобой не собираюсь, а уж тем более верить, что бы ты там ни говорил». Такое понятие, как вера к человеку, у меня давно отмерло в силу профессиональной ненадобности. К тому же ситуация, в которой я сейчас оказался, сильно напомнила мою прежнюю работу, когда за тобой охотятся, чтобы поймать и выпотрошить. В той жизни. И, похоже, это снова повторяется в моей новой жизни. Честно говоря, мне больше нечего добавить, если Джим все вам рассказал. Пусть так, Майкл. Тогда я расскажу, что мне удалось узнать. После разговора с Джимом я позвонил одному знакомому журналисту. И тот мне под большим секретом рассказал кое-какие подробности, которые им запретили освещать в прессе. Он же мне сказал, что на пожар вместе с полицейскими приехали ребята из ФБР, а это может означать только одно – твоя семья числится по их ведомству. Это первое. С такой жестокостью, с какой бандиты расправились с несчастной семьей, а затем сожгли дом, могут действовать только люди Микки Коина. Он, если ты не знаешь, не коронованный король преступного мира этого города. Правда, есть еще Джек Драгна, но тот слабоват в коленях, поэтому я не думаю, что это он мог подобное совершить. Это второе. В доме, где был пожар, жила семья по фамилии Швертинг. Муж, жена, сын и две дочери. Плакать по заказу я не умел, поэтому сделал, что мог, придал своему лицу тревожно взволнованное выражение. Их сына звали Майкл. Отец семейства работал в банке на хорошей должности, а мать была домохозяйкой. Я запоминал сказанное, делая упор на фактах и фамилиях, чтобы потом разобраться, кто есть кто в этом городе. А когда детектив закончил говорить, скривил лицо в жалобной гримасе, показывая этим, как сильно взволнован. Впрочем, мое внутреннее волнение было непоказным. Хотя до этого мне не приходилось иметь дело с мафией, зато с китайской триадой был знаком не понаслышке, а эти две преступные организации, получившие мировую известность, как известно, два сапога пара. Продолжая играть роль подавленного и испуганного мальчишки, я с трудом выдавил из себя. С моей памятью что-то не так, я ведь даже не помню лиц своих родных, не помню, как их зовут. «Крепись, Майкл», — решил подбодрить меня простодушный Джим, — «мне кажется, что сейчас так даже лучше для тебя, меньше страданий, а память, дай бог, к тебе когда-нибудь вернется». Какое-то время мы молчали, потом детектив сказал. «Не хотел говорить, но, судя по тому, как ты держишься, парень, думаю, лучше, чтобы ты это знал». Кроме полиции тебя ищут гангстеры, и если я все правильно услышал, то они решили, как и полиция, назначить за тебя цену. 2000 монет. Поэтому скажу сразу. Здесь они тебя скоро найдут. Очень скоро. А если я уеду? Далеко уеду? Может быть, ты где-то спрячешься, но только на какое-то время. Потом тебя обязательно найдут, так как, судя по всему, ты важный свидетель. Ты по своей молодости просто сейчас не можешь этого понять, но поверь, жить, постоянно оглядываясь за спину, это самая настоящая пытка. Но если ты решишь бежать, «Беги прямо сейчас». «Может, вы можете что-то посоветовать, сэр?» С надеждой спросил я, глядя на детектива честными и испуганными глазами. «Могу. Вот только насколько это будет правильно, я не знаю. Можно пойти к федералам и сделать то, что они попросят. В этом случае они возьмут тебя в программу по защите свидетелей. Ты получишь временную защиту, документы, а потом после слушания или суда тебя отдадут в какую-нибудь семью. Будешь жить в другом городе, в другом штате под чужой фамилией. «Вот только в этом случае о тебе станет известно куча людей, которые будут придумывать тебе биографию, оформлять документы, и кое-кто из них может соблазниться на деньги мафии». Я снова сделал взволнованное лицо и быстро спросил. «Так что мне теперь делать?» «Честно говоря, даже не знаю, что посоветовать», — ответил Синг. «Нужно собрать больше сведений, а для этого необходимо время». «Гарри, парня нужно спрятать. Не сегодня-завтра его отыщут у меня. Ты можешь приютить его у себя на время?» Детектив задумался на какое-то время, а потом сказал. «Пока я буду узнавать о Майкле, меня могут заподозрить и выследить, но зато я знаю, где его точно никто не будет искать. В китайском квартале. У меня там есть хороший знакомый. Я вопросительно посмотрел на Джима. Тот не то чтобы обрадовался этим словам, но возражать не стал. «Может, ты прав, Гарри?» «Китайский квартал? Это же недалеко от газетного киоска мистера Фредерика», спросил я, за время прогулок уже немного изучивший район своевременной работы. «Да, там», — подтвердил детектив. «Сейчас уже поздно, а завтра с самого утра мы можем пойти к моему знакомому. Несколько дней поживешь там, а к тому времени может то и проясниться. Согласен, парень?» Всем своим видом я изобразил крайнюю растерянность и сомнение, что поступаю правильно, а сам тем временем прокачивал только что полученную информацию. Китайский квартал — очень неплохое место, чтобы спрятаться от мафии. Туда они сунутся в последнюю очередь, так же, как и полиция и ФБР. Вот только круг людей, знающих меня, существенно расширится. Ситуация. Надо рискнуть. Как только я определился, то сразу кивнул головой, давая свое согласие. Только как-нибудь с работой? Хм. Думаю, что будет лучше, если ты несколько дней просто посидишь дома у моих знакомых. Да, так будет лучше, Майкл. С Фредом я сам поговорю и деньги дам. Несколько суетливо и взволнованно влез в разговор Джим. — Нет, сэр, я сам поговорю с мистером Фредериком. Скажу, что у меня появились сильные головные боли, и врач мне посоветовал какое-то время побыть дома. — У тебя хорошо варит голова, а парень, — похвалил меня частный детектив. Утром, после разговора с Фредом, который искренне пожалел, что лишился такого хорошего исполнительного работника, как я, мы с горя отправились в китайский квартал. Подобный тип общины мне был хорошо знаком по моей прежней работе, представляя собой отдельный азиатский ареал в этом районе. Как и все восточные общины, расположенные в европейских и американских городах, был замкнут сам на себе. Китайцы, вьетнамцы, индонезийцы ели в своих ресторанах, покупали товары в своих лавках, стриглись у своих парикмахеров, создавали семьи, по большей части со своими земляками. Старый китаец, которому меня представил Гарри Синг, был сухопаром довольно старым мужчиной с густой сединой в волосах. Можно было подумать, глядя на его морщины, что это китаец-старичок на пенсии, если бы не пристальный холодный взгляд хищника. Но уже в следующем мгновении на его лице появилась улыбка. Чуть собрав морщинки возле глаз, и передо мной сразу предстал ласковый дедушка, который был бесконечно рад моему появлению. Вообще-то у меня сразу появились соображения насчет его персоны, когда я заметил знаки особого уважения, которые детектив оказывал старому китайцу. Но пока еще рано было делать выводы. «Здравствуй, мальчик. Я уже знаю, что тебя зовут Майкл. Меня внуки зовут дедушка Ли, но я не твой дедушка». Я взял паузу, делая вид, что соображаю, а потом выпалил. Я вас понял, сэр. Вот и хорошо. Зови меня мистер Вонг, мальчик. Гарри. Он обратился к Сингу. А ты можешь идти. Когда за детективом закрылась дверь, старик присел в плетеное кресло, стоящее у низенького черного резного столика, отделанного перламутром, после чего жестом предложил мне сесть. На столике лежал серебряный колокольчик. Ты не хочешь рассказать о себе, мальчик? Не бойся, твоя тайна будет навсегда сохранена в глубине моего сердца. Почему я спросил тебя об этом? Да потому что мне так легче будет тебе помочь в твоей беде. Голос китайца был настолько липкий и сладкий, что, будучи материальным веществом, шел бы наравне с медом. Китаец, вижу в теме. При этом ему, похоже, от меня надо то, что нужно гангстерам и ФБР. Хе. Мафия с никогда не ладили, но и до открытой войны не доводили. Так, мелкие стычки. ФБР? Не думаю. Ладно, поиграем. «Мистер Вонг, я не знаю, как правильно сказать, но у меня совсем плохо с головой. Когда я пытаюсь хоть что-то вспомнить из своей жизни, она начинает сильно болеть. А я помню себя только с того момента, когда весь окровавленный бежал по улице». «И все?» — я кивнул головой. «А у врача был?» «Нет, мистер Вонг, голову мне перевязала медсестра, знакомая Джима». «Хорошо, ты устал, мальчик, много волновался, но теперь ты можешь успокоиться и ничего не бояться. Сегодня или завтра тебя осмотрит доктор». Старый китаец взял со столика серебряный колокольчик и позвонил. Переливчатый звон разлился по комнате, а спустя несколько секунд в комнату вошла молоденькая китаянка. Склонила голову и застыла в ожидании приказа. Даже не повернув головы в ее сторону, старик коротко сказал «Проводи мальчика». Китаянка вывела меня на улицу, и мы несколько минут шли до дома, в котором весь первый этаж занимал магазин. Поднялись на второй этаж. Девушка открыла дверь одной из комнат. Только мы вошли, как она на ломаном английском сразу же предупредила меня, чтобы я ни в коем случае не подходил днем к окну. «Сиди тут, лежи, радио слушай, еду принесут. С этими словами она ушла. Прошло совсем немного времени, и пришел мальчишка, младше меня на пару-тройку лет, очевидно, один из многочисленных родственников Вонга, по имени Чан. Довольно жизнерадостный паренек, бойко говоривший по-английски. Сначала он принес мне кипу потрепанных комиксов, а потом с разрывом в шесть часов обед и ужин. Большую часть времени я провел лежа на узкой кровати, время от времени обводя взглядом комнату. Стол, стул и старенький приемник. Окно комнаты выходило на улицу, а внизу находился магазин. Над его входом был натянут на каркасе матерчатый тент, закрывавший его от палящего солнца. Лежа на кровати или сидя за столом, я невольно прислушивался к голосам китайцев, доносившимся с улицы. В большинстве своем они принадлежали женщинам, покупательницам магазина. Хотя сейчас у меня появилось время все хорошенько обдумать, строить версии я не торопился, так как было слишком мало исходной информации, к тому же она поступила из непроверенных источников. Вечером послушал по приемнику радиопостановку с детективным сюжетом. Затем десятичасовые новости и лег спать. Проснулся, как и планировал, в три часа ночи. Мой внутренний будильник никогда меня не подводил. Встал, подошел к окну, раздвинул легкие занавески. Китайские рестораны и кафе закрывались в районе часа ночи, после чего на улице воцарялась тишина. Быстро пробежал глазами вокруг и уже потом внимательно отследил все окна дома напротив. Не заметив ничего подозрительного, перегнулся через подоконник, бросил взгляд по обе стороны улицы. Убедившись в отсутствии людей, осторожно перелез и, крепко держась за подоконник, попробовал прочность крепления тента. Ноги ощутили под собой трубчатый каркас. «Отлично!» Скользнуть по тенту, свеситься, а там высота 3 метра, так что спрыгнуть отсюда не составляет особой проблемы. Определив для себя путь отхода, сразу подумал, в принципе, при определенной ловкости можно будет таким же путем забраться сюда. С этой мыслью подтянулся и снова залез в окно. Какое-то время наблюдал за улицей, пока не потянуло в сон. Утром пришла девушка, которая определила меня на ночлег и привела с собой доктора, китайца. Тот снял повязку, осмотрел внимательно голову, потом продезинфицировал рану и наложил свежий бинт. Задавал разные вопросы, на которые я знал правильные ответы. Именно поэтому доктор ушел с пониманием того, что у пациента было сильное сотрясение мозга, а значит, вполне возможно, присутствие временной амнезии. Потом пришел Чан с завтраком. Как любой ребенок, он был не прочь поболтать и прихвастнуть. Когда я попросил его научить меня китайским словам, вместо этого он обучил мне нескольким ругательствам, И когда я с умным видом их повторял, паренек весело и смеялся, чуть ли не катаясь по полу. Ливонга в этот день я так и не увидел. Как видно, доктор убедил его, что память не вернулась, поэтому я принялся разрабатывать свое новое тело по специальной методике. Скоро от напряжения по телу градом катился пот. Дав себе небольшой отдых, начал бой с тенью, нанося удары и ставя блоки. Мысленно рисуя перед собой различные сценарии боя, я осторожно увеличивал скорость и динамику выполнения приемов. Спустя час решил, что на первый раз хватит. Вторую ночь я опять сидел у окна, бездумно глядя то на небо, то по сторонам и при этом наслаждаясь свежим ветерком. Так продолжалось до тех пор, пока боковым зрением я не уловил легкое, почти незаметное движение в одном из окон напротив стоящего здания. За мной наблюдают или просто кому-то не спится? Я не стал срываться с места, а остался сидеть, как ни в чем не бывало. Зачем нервировать человека, если тот действительно за мной наблюдает? Пусть думает, что мальчишка ничего не заметил. Продолжая смотреть по сторонам, я старался уловить новые движения в окне, чтобы окончательно утвердиться в своем предположении. Так я сидел минут 10, как вдруг неожиданно услышал приближающийся рокот двигателя автомобиля. Мой слух мгновенно выделил именно этот шум мотора из общего городского шума. Даже такое неопределенное сочетание двух малозаметных деталей, как тень в окне и автомобиль, неожиданно вызвало во мне чувство неявной опасности. Моя прежняя работа давно уже приучила доверять своему внутреннему чутью, и сейчас я пытался понять, что во мне вызвало чувство опасности. Ведь, в принципе, все могло оказаться проще. Машина, которая движется сюда, проедет по улице, а затем растворится в большом городе, а тот, кого я принял за наблюдателя, просто окажется проснувшимся китайцем, которому захотелось сходить в туалет. А перед тем, как лечь в постель, он выглянул на улицу. Да и заметить на темном фоне мою фигуру не так-то просто – если только не наблюдать за моим окном долго и внимательно. Вот только внутреннее чутье меня не подвело. Фургон для оптовой развозки товаров подъехал и остановился у грузового входа бакалейной лавки, расположенной наискосок от магазина Ливонга. Лавка, в отличие от магазина, не имела освещения витрины, но луна и недалеко стоящий фонарь давали мне возможность в достаточной степени рассмотреть происходящее на улице. Мне уже приходилось встречать на улицах города эти тупоносые машины с эмблемами различных фирм. Они развозили по магазинам небольшие партии груза: молочные продукты, овощи, фрукты, соки и прочий товар. Водитель заглушил мотор, погасли фары. Я попытался спрогнозировать линию поведения подростка в подобном случае. Ему скучно, он сидит у окна. Как себя должен вести подросток, которому скучно? Естественно, что он должен заинтересоваться машиной, что я и сделал. Изображая любопытного паренька, высунулся из окна и, не скрываясь, стал смотреть, как из фургона выгружают ящики и коробки, отмечая подробности детали ночной разгрузки. Неожиданно для меня, кроме водителя, в машине оказался грузчик. Вот только, насколько я видел, в фургонах подобного типа находится обычно только шофер. Хотя, может, по ночному времени так принято, подумал я, но тут же увидел, что из магазина быстрым шагом вышло три человека. Двое из них сразу приступили к разгрузке фургона – вытащив наружу достаточно большой и тяжелый ящик. На помощь им пришел водитель грузовика, а в это время третий китаец стал что-то тихо говорить человеку, который был ошибочно принят мной за Они говорили обо мне. Конечно, я не мог слышать их разговор, просто знал. Интуиции вместе с паранойей нашептали мне, что я сильно влип. Не потому ли меня предупредили, чтобы я не подходил к окну? Явно привезли что-то незаконное, если судить по весу ящика, то, скорее всего, оружие. Похоже, моя догадка по поводу старика Вонга нашла свое подтверждение. Придав напоследок своему лицу скучающий вид, я отошел вглубь комнаты. Я собрался, словно прямо сейчас мне предстоит схватка. Исходя из того, что я видел, нетрудно было понять, что моя жизнь теперь не стоит и цента, если за всем этим стоит ли Вонг. Решение было принято быстро, надо уходить. У меня в кармане лежало 5 долларов бумажкой подарок Джима и около доллара мелочью. Машина уедет, все успокоится, а через час меня уже здесь не будет. Разбираться со мной китайцы будут уже с утра. Я снова прислушался к звукам, доносившимся с улицы. Было странно, что фургон, разгрузившись, никуда не уезжает. Нет, заработал мотор. Вот только машина никуда не едет. Почему? Я напряженно пытался понять, что прямо сейчас происходит на улице, как вдруг услышал негромкие звуки, доносящиеся со стороны окна. Ко мне лез незваный гость. Судя по скорости принятия столь радикального решения, как убийство, у меня появились сомнения в том, что тайную операцию проводили люди старого китайца. Кому надо, обо мне знают в окружении Ливонга, да и сам способ ходить в гости через окно посреди ночи, мне кажется, несколько экстремальным. Тут что-то не то. Как бы то ни было, надо принять дорогого гостя, как полагается. Как у меня всегда бывало в подобных ситуациях, эмоции и мысли куда-то испарились, освободив сознание бойца. Теперь я был готов убивать, вот только надо было учесть специфику моего нового тела, которое могло меня подвести в любой момент, а значит, мне нужно было найти то, что могло это компенсировать. Скользнув взглядом по комнате, я уже спустя пару секунд знал, что мне надо сделать. Нырнув под обеденный стол, я затаился. Легкий шорох. Секунда, другая, третья прошли в напряженном ожидании, и только китаец перебросил тело через подоконник, как на него обрушился рядом стоящий стол, сбив его с ног. Убийца изначально сделал большую ошибку, определив свою цель как подростка, а не серьезного противника, поэтому мне было чем его удивить. Резким толчком убийца откинул стол и только начал подниматься, как получил точный и выверенный удар, нанесенный в определенную точку на шее, который не дал моему противнику ни единого шанса. Тело китайца только раз дернулось в предсмертной огонь, а затем замерло в неподвижности. Шум должны были услышать и прибежать, чтобы узнать, что случилось. Как объяснить, что произошло? Вот только вместо перепуганных женщин спустя пару минут в комнату вбежали два крепких китайца. Судя по мягкости и стремительности движений, оба были мастерами восточных единоборств. Когда сам занимаешься подобным видом спорта около 20 лет, то автоматически замечаешь принадлежность человека к какому-либо виду рукопашного боя. Первый китаец, сбежав в комнату, сразу включил свет. Второй остановился на пороге, перекрыв выход. Затем оба, не двигаясь, какие-то мгновения оценивали обстановку. Перочинный нож в моей руке тоже не был обойден вниманием. Потом тот, кто стоял у двери, подошел к трупу, быстро посмотрел ему в лицо, затем выпрямился и негромко сказал по-китайски. «Это человек Фаня. Надо прямо сейчас доложить». Только в этот момент до меня дошло, что оба китайца были полностью одеты, а не только что вылезли из своих кроватей. Попытался предположить, что это могло значить, как стоявший посредине комнаты китаец спросил меня на английском языке. «Что здесь произошло?» голосу китайца был ровный и холодный, а на лицо словно гипсовая маска надета. Человек Фаня, враждебная группировка. Если так, то ли Вонг будет рад заполучить оружие своего врага, причем надо действовать быстро, пока они не унесли его в другое место. Значит, будем ковать железо прямо сейчас. Мне надо прямо сейчас увидеться с мистером Вонгом, сказал я. Китайцы переглянулись. В их глазах читалось удивление. Я снова повторил: Прямо сейчас, это срочно. Не знаю, о чем они подумали, но задавать вопросы не стали. Чуть ли не бегом мы спустились по лестнице, затем быстрым шагом прошли по улице, а еще спустя несколько минут я стоял перед старым китайцем. За это время я отметил две детали. Уехала машина, которая привезла оружие, и у китайцев случилось нечто такое, что заставило полтора десятка крепких парней с каменными лицами стоять в коридоре перед кабинетом старика. Они тут же расступились, проводив меня тяжелыми взглядами. Мои последние сомнения, что Ливонг имеет немалый чин в местной триаде, развелись. Большая комната была отделана чисто в китайском стиле, но без особой роскоши. Старый китаец сидел в своем кресле, прикрыв глаза, и о чем-то думал. Стоило мне остановиться перед ним, как кто-то открыл глаза и посмотрел на меня. Его взгляд не сулил мне ничего хорошего, если старый китаец посчитает мои слова пустой болтовнёй. Нет, на его лице ничего не отражалось, но я-то и видел это сквозь каменную маску — на его лице, и поэтому решил не затягивать разговор, начав его с неожиданного вопроса. «Я убил вашего врага?» Похоже, я его удивил, потому что Ливонг посмотрел на меня так, словно видел впервые, и при этом, похоже, он не знал, что мне сказать. В комнате наступила тишина. Чтобы прервать паузу и подтолкнуть его к правильному ответу, я сказал, «Скажите правду, уважаемый Вонг». Да, это был враг, при этом его голос ничего не отражал. По пути мне хватило времени, чтобы продумать, о чем мне стоит говорить и о чем лучше промолчать, поэтому мой рассказ уложился в несколько минут. Видно, мои сведения имели особый смысл, так как после того, как я закончил говорить, старик принялся сыпать командами. Спустя пару минут шестеро китайцев понеслись проверять мою информацию. Остальным был приказ перекрыть улицу с двух концов, а самому Вонгу принесли телефонный аппарат, и он коротко на китайском языке пересказал своему собеседнику на другом конце провода все, что услышал от меня. Я не мог слышать его собеседника, но, судя по ответам старика, он получил одобрение сверху на все свои действия. При этом я отметил, что мое имя ни разу не было упомянуто. Закончив разговор, старик повернулся ко мне и сказал, «Сядь пока на этот стул, мальчик, у меня к тебе потом еще будет разговор». Судя по времени, события развивались очень быстро, так как уже спустя 20 минут в дверь постучали, а затем в кабинет торопливо вошел китаец, который первым ворвался в мою комнату. Мне уже было известно, что его зовут Вэй. Он сначала бросил быстрый взгляд на меня, потом на старика, как бы спрашивая разрешение говорить. «Говори?» — разрешил тот. Мальчишка оказался прав, господин. Мы нашли Мэй, госпожа Адурманина, но живая и здорова. Это совсем уже интересно. Не оружие было в том ящике, а женщина, которую похитили. Можно сказать, завязка для приключенческого романа. «Хорошо», — с явным облегчением произнес старый китаец. «Очень хорошо. Кого взяли?» «Извините», — китаец склонил голову, — «никого». Черты старика закаменели, а в глазах появилось пустое холодное выражение, как у наемного убийцы, перед тем, как нажать на спусковой крючок. Я, сидя в углу кабинета, растерянно хлопал глазами, делая вид, что ничего не понимаю. Старик хотел сказать что-то резкое, но, скользнув глазами по мне, сменил тон, и в его голосе сейчас чувствовал столько раздражения. — Об остальном я с тобой потом поговорю, а сейчас забери мальчишку и отведи его в мою гостевую комнату, потом вернешься. Когда мы выходили, я слышал, как старик набирает номер на телефоне. Оказавшись в комнате, я раздел и на кровать, но не для того, чтобы спать. Мне нужно было срочно принять решение. Несмотря на то, что мне удалось хорошо помочь Ливонгу, это совсем не говорило о том, что он кинется мне на шею с изъявлениями благодарности. Совсем нет. Дело в том, что главной чертой национального характера китайцев считается рационализм. К этому надо добавить приверженность к традициям и личным связям, А если еще вспомнить, что вся история Китая построена на хитрости и вероломстве, то можете себе представить, из чего состоит их менталитет. Европейцам очень трудно понять китайца, но попробовать можно, особенно если вы долго жили среди них. Я приподнял самый краешек тайны китайской триады, самые закрытые криминально организованные группировки во всем мире. Пусть я мальчишка, пусть не знаю китайского языка, а значит не могу узнать, что произошло, но если Ливонг посчитает, что я, пусть маленькая, но угроза его безопасности, меня очень быстро похоронят на ближайшей свалке. С другой стороны, он должен был по достоинству оценить мои возможности, которые я успел ему этой ночью продемонстрировать. Если я его заинтересую, то...